Глава 13. Нет, я не влюбился. Все бабы одинаковые. И даже она? Нет, она не такая. Она хуже всех. Я буду вас ждать тут через пару часов. Не задерживайтесь, нам ещё обратно ехать. Давал наставления Саныч. Спасибо, что согласился приехать с нами, сказала Мила. Пожалуйста, я пройдусь за одно украшение какое-нибудь куплю Катеньке. попрощавшись, мы подошли ко входу в замок. Я не хочу туда идти. Ну ты же не оставишь меня одну, в очередной раз расстроилась Мила. Я доставила тебя во дворец. Но ты моя подруга, ты не можешь меня тут бросить, я медлила. Мила, это вы? прозвучал голос короля. Из ворот вышел Леон. Глаза его сверкали. Он был одет в голубой костюм с белой рубашкой, светлые волосы аккуратно зачёсаны набок. "Вы прекрасны", сказал король Миль и поцеловал руку. Мила пара завела, а я сразу почувствовала себя третьей лишней. Начала было уже отступать, как король таки посмотрел на меня. "Вирелика?" удивлённо произнёс он. "Я очень рад, что вы пришли." Да, здравствуйте. Я вон подруга просто привела и уже ухожу. Нет, постойте. Король заволновался? Я хотел перед вами извиниться за моего мага. Он невыносим. Это точно, подтвердила я. Извините его, он просто совершенно не умеет общаться с девушками, особенно с такими симпатичными. Я приподняла бровь. Это правда. Он не может нормально общаться с понравившейся ему девушкой. Он с ними вообще общаться не может. Это его слабая сторона. Слабая сторона? Глубнулась. В то, что я ему нравлюсь, совершенно не поверю, а в то, что он не умеет общаться с девушками вполне. Хорошо, тут же поменяла тактику. Я поговорю с ним. Во дворце заиграла музыка. Отлично, выдохнул король. Сейчас мне надо идти, но после бала, пожалуйста, задержитесь у меня, к вам есть разговор. Леон обратился к Мили. Я вынуждена идти, но прошу, оставьте свой первый танец для меня. Снова поцеловав Мили руку, он отправился в зал. "Ну как ты?" улыбнулась Мили. "Он идеален", закатила глаза подруга. "Я нормально выгляжу?" улыбнулась. "Ты прекрасна." Я стоял при входе и контролировал вошедших гостей. Леон вышел во двор проверить магическое поле и закрыть доступ ко входу. Почти все гости уже собрались. Леон немного задержался, и я готов был уже выйти его искать, как его довольная физиономия показалась у входа. И чего это он такой довольный и покрасневший? Задумавшись чуть было, не пропустил вошедших гостей. Взглянув мельком на вошедшую девушку, я напрягся. «Это была та самая истинновидящая». Она была в стандартном бело-розовом пышном платье с корсетом. На голове, как принято, сложная многоступенчатая причёска. Меня всегда удивляло, зачем добровольно втыкать себе в голову какие-то предметы и фиксировать нечто похожее на гнездо у себя на голове. Как они вообще с этим ходят? А эти объёмные платья, к ним невозможно подойти и всё для того, чтобы произвести впечатление. Что ж, нужно скорее повести об этой девушке-королеве. уже было сделала шаг, как внезапно скользнул по лицу второй гости. Внутри меня овсём гнавлен напустилось. Я застыл и неверящими глазами уставился на гостью. Это была Верилика. Она пришла в свободном струящемся тёмно-синем платье с открытыми плечами и с абсолютно распущенными волосами, прядь которых была подколота одной единственной серебряной заколкой. Меня окатило кипятком. Что чёрт возьми эта ведьма здесь делает? Ещё и разоделась, не по протоколу, а как вздумается, в абсолютно неподобающее открытое платье. Заметив меня, она улыбнулась, а я опять впал в ступор. Ведь это был не вражеский оскал, а наидобрейшая улыбка. Лёгкая волной лица приблизилась ко мне. Добрый вечер, томно начала она. У меня тут же пересохло горло. Добрый. Прекрасный вечер, сказала, посмотрев на меня снизу вверх. На каблуках она была значительно выше, и её лицо было слишком близко к моему. Я инстинктивно отстранился. Лика тем временем взяла бокал с шампанским. «Знаете, я пришла сюда исключительно, чтобы найти вас». «Что?» — она подняла на меня свои ярко-зелёные глаза. «Вы меня впечатлили». «Мне показалось, или я покраснил». «Что ей ответить?» «Всё это время я думала о вас». «Обо мне». Да, вы не выходили из моей головы. Я что-то пытался невнятно замычать, но рот сковало. Я всё понимаю и прощаю вас. Прощаете? Да, я прощаю вас за то, что вы абсолютно невыносимый самовлюблённый эгоист. В эту же секунду Алика, показав мне язык, вылила на меня шампанское. Какого? Я резко отпрыгнул и завертёл головой. Ведьмы и след простыл. Вот гадина. в сердцах, ответил в пустоту. Преисполнившись гордости, пробралась в центр зала. Король начал торжественную речь, но я его не слушала, летала в своих мыслях. Ты чего такая довольная? пробралась ко мне Мила. Да, место красивое, с улыбкой ответила я. Это да. Закончив речь, король махнул рукой, и заиграла музыка. Найдя взглядом нас, Леон спустился и пригласил красную, как помидор Милу на танец. Умиляясь этой картине, краем глаза заметила надвигающуюся на меня грозную фигуру Марка. Схватив слева стоящего кавалера, Мила моргая глазками, потащила его танцевать. С разъярённым магом общаться не было никакого желания. Со мной танцевал достоящий Герцог Люмьер. Высокомерный павлин весь танец хвастался своими титулами. Может, пройдём в более тихое место? предложил этот наглец. Давайте сперва по бокальчику. Криво улыбнулась ему. Пока он ушёл за бокалами, Грезва свалила. Из далека видела, как милые короли отрывно общаются, мешать им не хотелось, поэтому я, как невидимка, пряталась на балу от достояучего кавалера и ненавистного злодея. Я вас еле нашёл. Вы где прятались? Вылез из-за угла Люмьер. Блин, как я его проморгала. Уже думала, как бы красивее послать этого мужика, как с другого бока вылез ещё один злодей. «Мы можем поговорить?» с испепеляющим взглядом спросил Марк. «Вообще-то девушка занята», по-хамски ответил Люмьер и вздёрнул нос. Марк перевёл испепеляющий взгляд на парня, а я улыбнулась. «Уже нет», — заявил он ему. «Пошли». «Я попрошу», — встрял-таки Люмьер. «Девушка не желает с вами общаться». С вами тем более, ответил Марк и схватил меня за руку. Да что вы себе позволяете? взвинтился Лемьер. Немедленно отпустите даму, иначе я вынужден буду вас ударить. Давай, спокойно произнёс Марк. Лемьер, не ожидавший такого ответа, растерялся. Сопливый мальчишка, выдал Марк. Да как вы? начал Лемьер и не договорив, тут же застыл. Он мне никогда не нравился, пояснил Марк, самовлюблённый в ру «Ну уж, получше тебя», — хмыкнула. «Я с тобой никуда не пойду, и не мечтай». «Я это предвидел», — кивнул Марк, и я перестала чувствовать своё тело. Кивнув, Марк поднял меня и понёс на балкон. «Не волнуйся, эффект скоро пройдёт, и ты будешь двигаться, иначе тебя было не поймать». Я злобно молчала, а Марк, дойдя до балкона, поставил меня на пол и повернул к себе. «Давай по-честному. Ты мне не нравишься, а я тебе». Но ты должна понять, что королевство не для тебя». Я вообще не понимала, о чём он ведёт речь. Ну а верхняя половина тела начала мне подчиняться. «Ты невыносим», — сказала, как только вернулся голос. «А ты тем более. Не остался в долгу, Мак? Ты всё делаешь по-своему, и тебе наплевать на других. А вот и неправда. Правда, ты меня похитил». Марк закатил у глаза. «Ну, это совсем не так. Ты утрируешь». «Так, если хотел меня полапать, так бы и сказал». «Что? Да тут и лапать-то не за что!» Взорвался он. «Ну, кому-то есть за что, у тебя просто руки корявые». Марк фыркнул, а я отвела взгляд и увидела Саныча, грустно ждущего нас. «Блин, сколько времени прошло!» «Сколько времени?» — резко спросила я, сменив тему. «Половина одиннадцатого вроде, а при чём тут?» Блин, всё, извини мне некогда. Было приятно тебя не видеть до этого момента, но мне пора. Стой, куда? схватил меня Марк. Пусти, мне некогда. Меня жених уже ждёт. Мы завтра на свадьбу опоздаем не до тебя сейчас. Хватка Марка ослабла, и я, что было сил, рванула с балкона. Нужно срочно найти Милу, мы совсем забыли про время. Алика пошла танцевать с Лүмьером. Ха, да, она меня увидела и свалила быстренько. Ничего, я подожду. Надо же было купиться на этот трюк. Но ничего, сейчас я её зажму где-нибудь и выбью всю дурь из головы. Где она? Опять её потерял. Как оно умудряется так перемещаться? А, вон она стоит. Попалась. Блин, опять этот Достовучий Люмьер. Вечно он подкатывает ко всем барышням. Наши-то его знают и не ведутся, а эта чучундра сейчас уж развесит. Нет, этот Люмьер не понимает прямого текста. В смысле, она занята. пришлось его заморозить, пусть постоит охладится. Как и подразумевал, ведьма отказалась идти со мной, и мне пришлось самому нести её. Я собирался договориться с ней о том, что в королевстве ей не место, но всё пошло не по плану. Она начала меня оскорблять и опять повёлся на этот детский сад, а потом она просто взяла и убежала. Видите ли, её ждёт какой-то жених. Какой такой жених? От неожиданности даже её отпустил. Вот, блин, нашла дурака. Немедленно спустился вниз, на бал, но не смог её отыскать. На глазам не попался только король, и я тут же вспомнил про истинно видеющую. Блин, и её я упустил. "На есть разговор", обратился ко мне Леон. "Пойдём". Когда мы зашли в мой кабинет, и закрылась дверь, король меня огорчил. "Я влюбился". "Нет", хмыкнул. "Ты влюбляешься раз в 3 года". "На этот раз она та самая. Я чувствую это". "Да прям" С сарказмом спросил я. Да, она прекрасна во всём. Фу, телячьей нежности меня сейчас стошнит. Завидую молча, улыбнулся король. И что ты хочешь, моего благословения? Нет, она сбежала от меня. Как интересно. Прибежала Лика и забрала её, видите ли, она на свадьбу опаздывает. В смысле? Я сразу стал серьёзным. Она не шутила, она, правда, выходит замуж. Не знаю, она просто забрала её и всё. Я не успел с ней поговорить. Когда она успела уже? Наверняка это на зло мне. Эй, Ау, ты слышишь меня? Ты не знаешь, кто она? Подруга Лики. Да, она истина видеющая. Истина видеющая? Она? Да ты гонишь. Серьёзно, как раз собирался тебе сказать, но Это же классно. Это отличный повод её сюда позвать. Улыбнулся король Точно. Позвать сюда. По контракту королевским магам запрещено жениться без благословения. Да. Стоп, что? Неважно. Завтра же я отправляюсь за Ликой. Ликой? Нет, за Милой. Да, за ними обеими. Я пошёл составлять контракт. Но ты же не хотел её брать. Передумал?